Глава 17 Даяна. Помогаю Зюзя остановить кровь, попутно выслушивает парня гневные выражения в адрес Фила. И всё не могу понять, что дёрнула Сашу на подобную глупость. «Ты во всём виновата, Талиева!» Морщится Митя, прикладывая к носу пакет замороженных пельменей. «Одни неприятности от тебя!» «Ну нет, здесь я совершенно ни при чём!» Отзываюсь на ворчание Рыжика и смотрю на часы. «Забежать домой уже не успеваю!» «Через сорок минут мне нужно быть в клубе». «Ага», — иронично фыркает Зюзев, царапая недовольным взглядом. «Могла бы я объяснить своему парню, что между нами исключительно деловые отношения. Только проблем с филатовым мне сейчас не хватало. Он мне не парень, не выдумывай». «Ой, ладно, Талиева». «Я серьезно». «Ну сам поразмысли, где я и где он?» «Да я прикидывал уже. Ты, Талиева, не сердись, но да девушки Фила тебе как до Африки. Ты мышь серая обыкновенная». «Он из львиного прайда». «Пацанам не верил, которые твердили, что вы пара, а теперь вижу». «Зря». «Ну, спасибо, Зюзев». Хоть с и прав, слова больно щиплют за живое. «А смысл на правду обижаться?» Митя откладывает пельмени и смотрит на меня, перекошенной физиономией. Фил явно не впервые ломает нос. И на Зюзе лишь отточил свое мастерство. Впрочем, после последнего замечания я благодарна Сашке. «Что ты, что я одного поля ягоды». «Однако ты и сам ночами о Бельске мечтаешь», ляпаю, не подумав, за что получаю очередную порцию гневных взоров. «Не твое дело. И вообще, долго ты еще собираешься тут сидеть? Не сгостилась? Мы не друзья. И слава богу!» Бубню, вскакивая с места, и несусь к выходу. К клубу валькирия я успеваю добраться вовремя. Маша, как и обещала, встречает меня у входа и помогает найти администратора. Толстенький лысоватый мужичок с масляной улыбкой и узкими как щелочки глазками долго осматривает меня с ног до головы, словно я собираюсь обслуживать vip клиентов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 «Ян, это просто форма!» – пожимает плечами Зайцева, я начинаю понимать Мишина, который был против ее работы здесь. Черная юбка с кружевной окантовкой едва прикрывает то, что по сути должна скрывать. Топ с огромным вырезом на груди не оставляет место для полета фантазии. А нелепый передник и чепчик придают образу некой развратности и вседозволенности. И неужели Маша не понимает, что выглядит пошло? Хорошая зарплата, чаевые опять же.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 Изможденная, едва передвигающая ногами, я возвращаюсь домой ранним утром. Наспех принимаю душ выпиваю чашку крепкого кофе, а после спешу на учебу. Чтобы там не говорил врач о пользе постельного режима, наверстывать пропущенные лекции потом будет гораздо сложнее. Первой парой стоит английский, но после бессонной ночи начинает казаться, что я перепутала аудитории и попала на урок китайского. Слова пролетают мимо ушей, сливаясь в голове в непонятные фразы. знакомые с детства буквы в заковыристые иероглифы. Спасает только то, что передо мной сидит Фомина и своей широкой спиной закрывает от пристального внимания преподавателя. Примерно в таком же духе проходят и следующие пары. «Я дико хочу спать, но это, конечно, никого не волнует. Смотрю на Зайцевую и завидую ее стойкости. Она полна силы и энергии, будто ночью за нее на высоченных каблуках с подносом по клубу носился кто-то другой. Я же едва держусь, чтобы не прикорнуть прямо на лекции по философии. И немного прихожу в себя лишь на семинарию Мухомора. Нам с Зюзевым удается защитить свой проект». И даже получить отлично. Но стоит признать, что высший балл нам достается только благодаря острому уму Мити. Он ловко отвечает на каверзные вопросы Мухова, пока я мечусь в раздумьях, чего после семинара искренне говорю парню спасибо. А еще, как ни странно, я благодарна Бельской, точнее ее отсутствию на парах. На месте белобрысой стервы сегодня у меня попросту нет сил. «Ты домой?» Зайцева закидывает пенал в сумку и, зевая, вертит головой. Да, хочу выспаться. Киваю, замечай как Мишин косится в нашу сторону. Иначе сегодня перебью всю посуду в клубе. А ты? Мне надо в библиотеку. Заливаясь краской, бубнит подруга. Странная. Ночью щеголяет, не пойми в чем, с покерфейсом вместо смущения. А от взгляда Мишина краснеет. Да и Егор хотел поговорить. Встретимся в клубе. «Ага, много не читай, вредно!» Подмигиваю и чмокаю девчонку в щеку, а сама сжимаю кулачки на удачу. Видеть этих двоих страдающих друг по другу по разным углам изрядно надоело. В полусонном состоянии бреду к выходу из универа. Но где-то на уровне подсознания отпечатывается странный шепоток, доносящийся со всех сторон, а еще любопытные взгляды. Но стоит мне выскочить во двор, как понимаю, в чем причина. «Привет, милая!»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 От веселых искорок в глазах парня не остается и следа. «Да», — признаюсь честно. «Ему все равно», — выплевывает Филатов, резко уходит, бросая на ходу. «Мне теперь тоже. Давай, да Даяна, действуй сама». Прикрываю ладонью рот и бегу к остановке. В голове суммятится из мысли и слов Филатова. «Парни бросают из крайности в крайность. А я не понимаю, почему. Да и желания понимать не испытываю. Я просто хочу, чтобы он оставил меня в покое».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 оттесняя меня в глубь коридора. «Вот, ознакомьтесь. Тот, что повыше, достает из кожаной папки на молнии какие-то бумаги и сует их мне под нос. Я честно пытаюсь вникнуть, бегая взглядом по черным буквам, которых несметное множество и все ни о чем. Что это? Вы вообще кто? Это постановление о признании сделки купли-продажи вашей квартиры недействительной. А мы, гражданочка, его просто исполняем. Тон да безумие холодный и безразличный. Ничего не понимаю».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 Стук колесиков по неровному асфальту немного успокаивает, а решение, что делать дальше, приходит внезапно. «Опять ты?» Дзюзев смотрит на меня с высоты своего роста и недоверчиво щурится, замечая за моей спиной чемодан. «У тебя вроде комната сдается». Мнусь нерешительного порога. «Жить в одном клоповнике с Митей — такое себе удовольствие, но больше податься мне некуда». «А ты здесь при чем? фыркает Рыжик. «Мне жить негде, Митя».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 «Это да», — кивает парень. «С местами в общаге напряжёнка. Думаешь, почему комнату снимаю?» «Я работаю, Митя», — продолжаю уговаривать с парня. «Платить буду исправно. Да и здесь порядок на виду. Ты это Ксении будешь петь, хозяйке квартиры. Мне-то что? Позвонишь ей?» «Позвоню», — нехотя кивает Зюзев, а потом бросает. Отдавай Талиева, до понедельника так поживёшь. У меня ключ запасной от комнаты свободной есть. А уж если с общагой пролетишь, тогда я Ксении позвоним. А то лишний раз её дёргать не хочу. Она тётка хоть и сговорчивая, но строгая. Приедет опять, лекции начнёт читать, нотации всякие. Спасибо, Митя. Я так радуюсь крыши над головой, что не могу сдержать улыбку. В моей комнате, чтоб не видел, морщится от моей благодарности Зюзев. Ванную часами не занимать. И продукты свои купи, поняла? Да.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 Сначала автобус, как назло, попадает в пробку, затем я сворачиваю не в тот проулок и иду не туда. С пеной у рта добегаю до служебного входа за пять минут до начала смены и тут же натыкаюсь на сбешённое выражение лица Артура Михайловича. «Яна!» — сядет он сквозь зубы. «Что всё это значит?» «Простите, пожалуйста». Изображаю раскаяние, хотя и не понимаю, чего так психовать. Обещаю, такое не повторится. «Что не повторится?» Недоумённо вскидывает густой бровью управляющий. «Зайцева где?» Одна заболела, но хоть отзвонилась. А эта стреказа даже к телефону не подходит. Кто у меня гостей сегодня обслуживать будет? Маши нет? Растерянно уточняю. Ни Маши, ни Ульяны. Разводит руками Артур Михайлович и снова бегает по мне своими ушлыми глазенками. Значит так, Яна, если на улицу вылететь не хочешь, сегодня за Зайцеву выйдешь. Фигурки у вас похожие значит с формы проблем не будет. Вопросы есть? Но я не...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 только телефон Маши до сих пор вне зоны действия сети, а выделенные мне с барского плеча 10 минут на исходе. и новенькая, ты там живая?» Бойкий женский голос вынуждает забросить мобильный в дальний угол и наспех, зацепив идиотский чепчик на голове, обернуться. Высокая брюнетка с черными, как смоли, глазами и ярко накрашенными алой помадой губами смотрит на меня снисходительно, явно сомневаясь в решении управляющего «Выпустить меня к гостям».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 «Уйти всегда успеешь», — подмигивает брюнетка, остановившись у зеркальной двери в зал, за которым с диким грохотом орёт музыка. А затем сует мне в руки блокнот и ручку. «Пошли». Перепонки в ушах готовы лопнуть от надрывных звуков станцпола. Глаза слезятся то ли от пыли, то ли от дыма, который то и дело выпускают со стороны диджея непонятно для каких целей. Ноги гудят от непривычной нагрузки и чужих каблуков. Я с трудом просачиваюсь под носом среди толп отдыхающей молодежи и едва успеваю принимать новые заказы.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 «Воду и два апельсиновых сока за шестой столик». Бросаю бармену заказ, а сама наваливаюсь на стойку, чтобы хоть немного перевести дыхание. «У тебя за шестым язвенники?» Кохочет Миша, местный красавчик и мастер своего дела, выполняя заказ. «Или зош вечеринка?» «Что?» «Сегодня шутки стремительно пролетают мимо моих ушей».